Однако подвыпившая задиристая компания не собиралась останавливаться на половине пути. Что за вечер без доброй драки, да еще если выдалась возможность устроить потасовку с тупым орком, которого во всем городе никто не поддержит, а уж в этой харчевне хорошего постоялого двора, где останавливаются только достойные люди, и подавно. «Ха! Это нисколько не удивляет меня!» согласился другой собутыльник. «Ты видел орочьих женщин? Каждый, кто хоть раз видел их, не забудет такого уродства никогда. Я не знаю ничего страшнее. Что же удивляться, что столь мерзкие твари рожают таких трусливых и бесчестных ублюдков? Да к тому же...» Договорить да он не успел, потому что так и необглоданная баранья нога Со смачным звуком угодило ему в лицо, да с такой силой, что человек кувыркнулся с лавки, ударив взбрыкнувшими в воздухе ногами по столу и опрокинув все на нем находившееся. Пожалуй, у многих забияк удар кулака оказался бы слабее, чем эта оплеуха, прилетевшего от соседнего стола куска ароматного мяса на кости. Взвыв разноголосицей, вся компания выметнулась из-за стола, повалив лавки и окончательно опрокинув свой стол. Только и дожидаясь повода перейти от слов к делу, они устремились к обидчику. Тем более, что теперь и свидетели подтвердят, орку воздали как раз за то, что обидел отдыхающего за добрым столом человека». Но огромный орк оказался на ногах едва ли не раньше и теперь жестко встретил особо рьяных тяжелыми ударами огромных кулаков. Он не играл на публику и не тратил силы на лишние движения. Каждый удар его до скупого достигал цели. В каждом движении ощущалась сила опытного воина или хищника в полном расцвете сил. Никто пока не брался за оружие, забияки, уверенные в своем численном и физическом преимуществе, которое наверняка не раз уже было испытано ими в подобных потасовках, а орк, то ли не считая нужным прибегать к силе оружия, то ли еще по какой-то одному ему известной причине». Выше многочисленных противников на голову орк выглядел сейчас тигром, оказавшимся в овчарне. Хрустели кости, не выдерживая удара кулака, сравнимого с ударом молота. Разлетались в разные стороны тела. К крикам ярости обильно добавились вопли ужаса и боли. Теперь уже народ со всех окружающих столов поспешил ретироваться по углам, а то и вовсе покинуть харчевню, несмотря на такое представление. Уже разлетелись сбитые падающими драчунами соседние столы и лавки. Уже стало очевидно, что тем, кто еще оставался на ногах, не только не одолеть свирепого орка, но и не продержаться против него долго». И в этот момент дверь с треском распахнулась. В харчевню ввалился отряд из двух десятков стражников. Их вел, что-то крича и тыча в сторону дерущихся пальцем, тот самый рассказчик, который, получив по физиономии бараньей ногой, немного полежал под столом для порядка, а после незаметно исчез. Стражники бросились на помощь пьяным забиякам, а орк, понимая, что силы не равны, взревел, словно раненый медведь, и заработал кулаками с удвоенной частотой. Он молотил кулаками, сшибал плечом, бодал головой, кого-то мощным пинком отправил в недолгий полет, кого-то бросил через себя, как отменный борец но теперь его неминуемо теснили к глухой стене, все больше прижимая и ограничивая в пространстве. Получившие свое стражники не на шутку разозлились. Зазвенело оружие. По всей видимости, оставлять яростному орку жизнь не собирались. Алексей окинул притихших друзей взглядом. Зур красноречиво смотрел ему в глаза, как боевой пес — чувствующий врага и только терпеливо дожидающийся от хозяина разрешения. Чолун и Эйра смотрели из-под лобья, стараясь не встречаться с Алексеем взглядами, словно им было неловко от того, что они оказались наблюдателями столь некрасивой картины. А Тарок что-то бормотал в бороду, сжав рукоять секиры так, что побелели костяшки пальцев. И только Эльви наблюдала за происходящим с веселой усмешкой, явно развлекаясь. Казалось, только она нисколько не сомневалась в исходе драки. Орка тем временем зажали в угол. Он не мог воспользоваться оставшимся у стены длинным мечом и отбивался отломившейся от стола ножкой. Некоторые из стражников пытались достать его мечами, не решаясь, однако, слишком приблизиться. — Пожалуй, пора, мой возлюбленный господин, — зашептала Эльви, наклонившись к самому уху Алексея. — Судьба благоволит к тебе, посылая столь удачный случай, но еще чуть-чуть и будет поздно. Алексей не стал ей даже отвечать и сам, осознавая, что дальше оставаться безучастным зрителем просто не может. Поднявшись, он легко перепрыгнул через длинный стол, за которым сидел, в два быстрых шага приблизился к свалке и, перехватив руку с мечом одного из охранников, влепил ему хлесткий боковой в ухо. Охранника будто конь легнул, Кувыркнувшись, он приземлился в странной позе, близкой к березке, и, проехав так пару метров, обмяк. Алексей ринулся дальше, услышав за спиной радостный крик друзей, получивших, наконец, свободу действий. Стремительный зур обогнал всех и врубился в мечущихся вокруг оркостражников, разметывая их, словно шар в боулинге, легкие кегли. Он и не думал трансформироваться – Глупо лезть в кулачный бой во всеоружии. И ничего, что многие из противников потрясают мечами и кинжалами. В тесноте харчевни им же хуже. Побросав оружие на стол, друзья Алексея устремились следом. Он с изумлением увидел, как Эйра, отбив плечом направленный ей в лицо удар, шагнула и вбила свое колено в живот противника. Ее кулачок коротко стеганул по челюсти захлебнувшегося воздухом детины. Тот еще падал, а девушка юркой змеей скользнула в самую гущу разворачивающейся битвы. Кто-то попытался съездить Алексею в челюсть, и он, засмотревшись на Эйру, лишь чудом успел уклониться. Руки сами привычно подцепили противника за рукав и ворот, ноги придали нужное ускорение. Алексей, проведя бросок через бедро, смачно приложил врага об пол и нагнулся, нанося добивающий в незащищенную слетевшим шлемом голову. Над ним с криком «Берегись!» пролетел гном, каким-то странным ударом ног унося нависшего над господином нового врага. Лишь Эльви осталась за столом, все с той же улыбкой, наблюдая за происходящим. Несколько стражников, поняв, что легкой победы над одиноким орком не получилось, торопливо отступили, сбежав кто через главные двери, кто через кухню. Все закончилось еще быстрее, чем началось. Только что все остервенело молотили друг друга, и вот уже уцелевшие бежали, оставив валяющихся без сознания или сильно побитых. Победители, тяжело дыша и яростно сверкая глазами, осматривались. Алексей окинул взглядом друзей, убеждаясь, что никто из них серьезно не пострадал. Только несколько синяков, шишек да ссадин. И вдруг он заметил, что не хватает главного. Бесследно исчез сам громадный орк, из-за которого вся эта потасовка и началась. Раздасадованно сплюнув на пол, Алексей вернулся к своему столу. «Он просто свалил», — сообщил он колдунье, словно та не видела все своими глазами. «Даже спасибо не сказал!» «Зато так славно размялись!» — возразил довольно усаживающийся на лавку оборотень. «Давно не дрался на кулаках». «Не дрался он давно!» — заворчал мрачный гном. «А о том, что от этой драки нам одни неприятности, ты не подумал? Хотя какие мысли в твоей голове? Ты ведь ею только ешь, а хозяин за погром не иначе как нам счет выставит». «Да и от этой побитой городской стражи могут претензии быть, хоть они и действовали сами, как разбойники с большой дороги». «Хозяин-то выставит», — согласилась Эльви, все так же улыбаясь и глядя на Алексея влюбленными глазами. «Пусть его. Деньги у нас есть. А судьба не напрасно устроила это. Значит, все еще ждет в грядущем». «Пойдем, мой возлюбленный господин, в твою комнату. Я обработаю твою рану». Раной была ссадина на виске, которую Алексей чувствовал по легкому жжению, но истинные цели колдуньи он понимал отлично, как наверняка и все остальные, и не испытывал тревоги по поводу последствий недавнего кулачного боя, Зато возбуждение после Онова оставалось в достатке. Поэтому Алексей позволил девушке увлечь себя наверх, оставив друзей обсуждать происшествие и заканчивать прерванный ужин.